Глава двадцать 22. Ночной налет. Татьяна Пожарская положила телефонную трубку и отошла от стола. Антон Василевский, который собирал с пола разбросанные справочники по криминалистике и пытался расставить их по порядку на полке, поднял голову и как-то странно на нее посмотрел. Этой ночью случилось нечто невероятное. Кто-то вломился в офис перевертышей и устроил настоящий погром. Эмилия Гордуновская была вне себя от ярости. Сотрудники департамента безопасности старались не попадаться ей на глаза. Это объявление войны, кричала она. Проклятые метаморфы! Не думала, что они осмелятся на такое. Потом они с Панкратом уселись за пульт в главном офисе и стали просматривать ночные записи с камер наблюдения. Они увидели высокую фигуру в черной парке с капюшоном, покрывающим голову. Лицо злоумышленника так и не отобразилось ни на одном из мониторов. Он ворвался в офис около полуночи, разбив стеклянную дверь. Навстречу ему бросились два полицейских, он оглушил их несколькими мощными ударами и уверенно двинулся дальше. Похоже, он точно знал, куда идти. В коридоре путь ему преградили еще несколько ночных дежурных. Они пытались использовать против него дубинки и электрошок, но ничего не помогло. Незнакомец расшвырял их в разные стороны, разбив стеклянные перегородки, а затем прошел в главный зал. Вот что было его целью, злобно выдохнула Эмилия. Ее зал трофеев, помещение, где под стеклянными колпаками хранились Доспехи и оружие преступников, обладающих сверхъестественными способностями. Костюм и плеть нимфы, оружие Арахны и состоящие из хромированных пластин когтистые перчатки покойного Андрея Мёбиуса. Теперь все колпаки были разбиты, а трофеи пропали. В офисе с самого раннего утра работали уборщики. Они собирали битое стекло, обломки пластика и штукатурки. Несколько полицейских попали в больницу. К счастью, все остались живы. Ты звонила в Спокойно спросил Антону Татьяны, расставляя книги по полкам. А ты не делаешь ошибку, так доверяя ему. Ты что ты имеешь против Никиты? Он оборотень. Вспомни, что случилось в прошлый раз, когда мы имели дело с оборотнями. Никита не такой с уверенностью заявила девушка. Но все же я лишь хочу узнать его получше, продолжила Татьяна. Антон прищурился. А это нормально, что ты с ним общаешься? Он ведь встречался с Ксенией. Или ты забыла? Не забыла, Татьяна присела на край подоконника. Тебе он нравится? напряженно спросил Антон. Сама не знаю. Татьяна с улыбкой повернулась к окну. Он такой забавный, необычный, такой, даже слов не подберу. Он мне интересен. Но интересен ли ты ему? Он встречался с Ксенией, а теперь познакомился с тобой, сказал Василевский. Ты не думаешь, что он просто видит в тебе другую девушку, ту, кем ты не являешься? О. Загадочно улыбнулась Татьяна. Все мы не те, кем кажемся на первый взгляд. И эта игра становится все интереснее. Она вышла из офиса и закрыла за собой дверь. Антон молча посмотрел ей вслед, затем со злостью отшвырнул справочник подальше. Вы должны найти этого мерзавца. донесся до него яростный крик Эмилии Гордуновской. Никто не смеет безнаказанно вламываться в департамент безопасности и красть улики. Он за все ответит, и это должно стать примером для остальных нелюдей. Больше поблажек не будет никому. Утром Лия Данилова долго сидела перед зеркалом, расчесывая свои длинные густые волосы, которыми очень гордилась. Она всегда много времени тратила на прическу и макияж, чтобы выглядеть на все сто. Не зря же у нее было столько поклонников. А сейчас, когда она записалась на участие в конкурсе красоты Мисс Совершенства, придется выглядеть еще лучше, чем прежде. Отец уехал из дома очень рано по каким-то своим неотложным делам. Мать сидела в столовой гигантской квартиры Даниловых и читала утреннюю газету, попивая кофе из изящной фарфоровой чашечки. Несмотря на ранний час, она уже была одета с иголочки, накрашена и причёсана, полностью готова к выходу. Наверняка опять намылилась на какое-то благотворительное мероприятие. Когда Лия вышел к столу, мать даже не взглянула в её сторону. Уже собралась, дочка, не отрываясь от газеты, спросила она. Почти. Осталось только побрызгаться дорогими духами. Лии казалось, что этот аромат особенно нравится Руслану, а сегодня после учебы, она планировала сходить с ним куда-нибудь. Ее немного тревожило, что тот пока не спешит признаваться ей в своих чувствах, но парни все такие, предпочитают держать свои мысли при себе. Ничего. Лия и без слов знала, что нравится ему, да иначе и быть не могло. Рано или поздно Руслан откроет ей свое сердце. С такими мыслями Лия села за стол и принялась за завтрак. «Желтая пресса воскликнула вдруг мать, стряхнув газету: "Как они могут печатать подобный бред?" "Что там?" безразлично спросила Лия. "Какой-то бродяга пожаловался в милицию, что его, видите ли, едва не схватила огромная черная змея. Он шатался неподалеку от старого зоопарка, когда некое существо попыталось схватить его через и ограды. Змеюка хотела обвить мои ноги. А я на силу успел вырваться, говорит он. Старому пьянице что-то померещилось, а они тут же написали об этом статью, как будто нам интересно читать подобный вздор. А полицейские не подумали проверить этот старый зоопарк, спросила Лия. — Вдруг там действительно завелась змея? А об этом ничего не написано. Мать перевернула страницу. Скорее всего, они подняли его насмех. Но откуда у нас взяться гигантским черным змеем? Мы ведь не в Африке живем. А я буду участвовать в конкурсе красоты, объявила Лия. Мать глянула на нее поверх газетной страницы, затем вернулась к чтению. Удачи, равнодушно произнесла она. Может, не отсеешься на первом же этапе, если жюри подвернется не слишком придирчивая?» Я выйду в финал, вспыхнула Лия. Будь реалисткой, деточка. Мать перешла на страницу светской хроники у тебя смазливенькая мордашка, но не более того. Вот Семен, твой старший брат, тот был настоящим красавцем. Мать отложила газету в сторону и с тоской уставилась на портрет старшего брата Лии, висевший на стене. Наверняка у вас в школе много хорошеньких девчонок, закончила мать. Так что не строй воздушных замков. Лес грох этом отставила чашку и выскочила из-за стола. Мать тут же взялась за следующую газету. Лию трясло от злости. Как она может говорить такое собственной дочери? Смазливенькая мордашка. Да она играючи победит в конкурсе, и тогда мать поймет, что была не права. Ли вышла в прихожую и начала одеваться. Она будет первой, как всегда. Домоработница принесла ей сумку с учебниками, забытую в гостиной. Лия даже не поблагодарила. Она побрызгалась материнскими духами, подкрасила губы и вышла из дома. Дуня Валиева уже ждала ее во дворе. Она жила неподалеку и всегда заходила за подругой перед школой. Обычно подруг подвозил личный водитель отца Лии, но сегодня он был занят. Погода стояла солнечная и безветренная, так что они особо не расстроились. М-м, душит твоей мамочки, Дуня потянула носом в воздух. Из новой коллекции, кивнула Лия. Прелесть, прелесть. Твоя мать всегда умела выбирать себе ароматы. Она всегда и во всем соглашалась с Ли, а также не переставала расхваливать ее новые наряды и украшения. В этом был залог их долголетней дружбы. Ты обязательно победишь в конкурсе красоты, добавила Дуня. Даже не сомневаюсь, улыбнулась Лия. Десятку -то я точно попаду. А там посмотрим. Они быстро добрались до школы. Во дворе не нашлось ни одной свободной скамейки. Все больше учеников предпочитали не толпиться в душных коридорах в ожидании звонка, а проводить время на свежем воздухе. У школьных ворот они увидели Ларису, Алену и Веронику. Девушки шагали к главному входу. "Эй!" окликнула их Лия. Вся троица одновременно развернулась. Нам повезло, все ведьмы в сборе. Вероника остановилась и нахмурилась, Алена и Лариса недовольно поджали губы. Отличная куртка Кирсанова, сделала первый ход Лия. А твоего размерчика в магазине не нашлось? Ты глянь, усмехнулась в ответ Лариса. Выскочила откуда ни возьмись, как прыщ перед вечеринкой. Я слышала, вы тоже собрались участвовать в конкурсе, надменно осведомилась Лия какая глупость с вашей стороны неужели вы решили что у вас есть шансы на победу побольше, чем у некоторых сказала Алена. Боже, Лариса поморщилась. Что за ужасная вонь? Лия недоуменно на нее уставилась Кирсанова, принюхивалась именно к ней. Тебя не учили, что аромат должен слегка витать в воздухе, а не менять погодные условия, расхохоталась Лариса. А чем пахнет от тебя? Снова борщом и квашеной капустой, сморщила нос Дуня. А что? Твои волосы уже отрастили? Не осталось в долгу, Алёна. Помнится, ты выглядела довольно забавно после посещения того салона. Дуня покраснела как помидор и надулась. Она лишь недавно смогла наконец привести свои волосы в порядок. Пойдём отсюда, сказала подруге Лия. Я уже устала задерживать дыхание. А вам лучше снять свои кандидатуры с конкурса. По-хорошему предупреждаю. Отосмотрите, пожалеете. Ты нам угрожаешь? Вероника закатила глаза. Просто предупреждаю, сказала Лия. Мало ли что может случиться. Они поднялись на крыльцо и вошли в здание. Нет, ну вы видели эту профурсетку? — возмущенно воскликнула Вероника. Что она о себе возомнила? — В следующий раз отлупим ее, — подхватила Лариса. "Стоило мне разок не умыться после урока домоводства, так они теперь будут до старости это поминать. Сначала мать, затем эти три кикиморы. Настроение было безнадёжно испорчено, и даже Дуня не могла развеселить подругу. В такие моменты Лия вымещала злобу на всех, кто попадался ей на пути, и тогда ей становилось намного легче. Обычно Алиса и Дуня поддерживали ее во всем и услужливо хихикали над ее остротами. Но сегодня Макарова еще дулась после случая в бассейне. Поэтому по коридору они шагали вдвоем, лея впереди, верная Дуня за ее правым плечом и не пропускали ни одного встречного ученика. "Назаров, тебе не кажется, что дальше расти уже просто невозможно?" Игорь смущенно покраснел и отступил к стене. «Курочкина? ну и лоб у тебя, кино можно показывать. Настя вздрогнула и попыталась спрятаться за доской объявлений. Семикина, где раньше работал твой парикмахер? Не в похоронном бюро? Наташа скривилась и покрутила пальцем у виска. Леонидов, окликнула Лени, кстати, подвернувшегося Артура. Хороший одеколон, дешевый и наверняка убивает блох. Артур ухмыльнулся. «Кого я вижу. Две говорящие редьки и на двоих ни одной умной мысли. Парочка изумленно замерла. Что? воскликнула Лия. Она не привыкла, чтобы кто-то в открытую выступал против нее. — Что слышала? Леонидов отвернулся и зашагал в сторону столовой. Мне показалось, или он только что назвал нас дурами, спросила Лия подругу. "Тебе не показалось? Он совсем обнаглел", заявила Дуня. "Нам следует его проучить". Займемся этим после конкурса красоты", успокоила ее Лия. — "Сейчас у меня есть дела поважнее". "Так что, Макарова сильно на меня обиделась?" "А ты как думала?", удивилась Дуня. "Ты же столкнула ее в бассейн". Но она сама виновата. Нечего было защищать эту толстуху. Она ведь могла утонуть". «Толстяки не тонут. Жир держит их на воде. Она просто притворялась, чтобы вы ее пожалели. А вы и клюнули, доверчивые дурочки. Теперь Алис тебе это не скоро прости», — сказала Дуня. А рано или поздно сама прибежит с извинениями. Но извиняться-то надо тебе. «Так ты тоже против меня, воскликнула Лия. Вы не подруги, вы предательницы. Что ты, что ты тут же пошла на попятную, Дуня? Просто мне не нравится, что вы теперь не разговариваете друг с другом. Я поговорю с Алисой. Надеюсь, она образумится. Это в ее интерес, надменно ухмыльнулась Лия. В ее сумочке вдруг ожил мобильник. Лия взглянула на дисплей и нахмурилась. Незнакомый номер. Ей не хотелось отвечать, но любопытство пересилило. Вдруг это по поводу конкурса красоты? Слушай, Проворковала она, включив связь. «Лия!» — раздался хриплый мужской голос. "Хорошо, что не успела сменить номер. Рад слышать тебя, сестренка!» Лия похолодела. "Кто это?" спросила она. "Семён," последовал ответ. «Семен?» — выдохнула девушка и лишилась дара речи. А теперь слушай меня внимательно, быстро проговорил человек, назвавшийся именем ее пропавшего брата. Я вернулся в Санкт-Петербург, но родителям пока об этом знать не следует. Встретимся вечером часов в 8 у ворот старого заброшенного зоопарка. Я хочу с тобой поговорить. Приходи одна, иначе я к тебе не выйду. Все поняла? Да, только и смогла выдавить Лея. Поняла? Отлично, сестрёнка. Приходи. Я так по тебе соскучился, и Семён положил трубку. Лия продолжала стоять, изумленно уставившись на телефон. Семён вернулся. Возможно ли такое? И почему он запретил говорить об этом родителям? Впрочем, она и сама бы им не сказала. Лия нахмурилась. Ведь опять все пойдет по-старому. Все будут крутиться только вокруг братца, а с ней самой обращаться как с пустым местом. Нет, такой вариант ей не подходит. Она, конечно, встретится с братом, чтобы выяснить, что ему нужно, а потом подумает, что предпринять дальше.